Положительно только к нему, одному из всех известных Зыбину художников, поэтов, философов, больших и малых, удачливых и нет, он мог с таким полным правом отнести Пушкинское «Ты, царь, живи один». Колыков так и жил, так и чувствовал свое первородство. И смущало этого царя только какая-нибудь мелочь. Ну, что-нибудь вроде этого. Есть восковка за рубль пятьдесят четыре копейки. Событие? А у меня только восемьдесят. Да, и это его огорчало, но тоже не очень, не очень. Из алфавитной книги это видно очень ясно. Нет, нет, нечего думать об этом. Очень хорошо и твердо он понимал это железное слово «нет».